Гвардеец с высшим военным образованием, храбрый офицер, прошедший во время Первой мировой войны строевые должности от командира роты до командира пехотного полка включительно, начальник обороны Крыма в период января-марта 1920 года, проявивший незаурядные военные способности, человек большого гражданского мужества который не побоялся порвать со своим прошлым и вернуться из эмиграции на родину, признав свою вину за проявленную им жестокость на юге Украины, в Крыму и других местах. Наконец, крупный военный специалист в Красной армии, автор оригинальных работ по тактике и интересных воспоминаний о белом движении на юге России, таков Яков Александрович Слащев. В нашей стране имя его было известно главным образом старшему поколению, в частности участникам гражданской войны и историкам. В широких же кругах населения оно получило известность прежде всего благодаря Михаилу Булгакову, в драме которого Бег Слащев стал прототипом одного из ее героев, генерала Хлудова. Яков Александрович Слащев — родился 29 декабря 1885 года по старому стилю в Петербурге в военной среде. Его дед, тоже Яков Александрович, прослужил в армии 35 лет, участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов, а также в подавлении польского восстания в 1831 году. В 1863 году был уволен от службы с производством в подполковнике с мундиром и пенсией. В последние годы занимал должность полицеймейстера при Сиротском институте императора Николая I в Гатчине. Отец Александр Яковлевич Слащев в службу вступил в 1861 году инженерным кондуктором в роту Николаевского инженерного училища, то есть чертежником из солдат. Такое название чертежников существовало со времени Петра I, когда эти чины уже упоминаются в его воинском уставе. В 1868 году закончил это училище и был произведен в подпоручике 4-го понтонного полубатальона. В том же году был прикомандирован, а в следующем году переведен в лейб-гвардии в Измайловский полк. В 1877 году командирован в Бухарест на должность по устройству государственного управления, а затем назначен полицеймейстером города Тульча. В 1878 году вернулся в свой полк и был произведен в капитаны с назначением командиром роты. в 1880 году женился на дочери коллежского асессора, а в следующем году по состоянию здоровья, что явилось следствием трудов перенесенной походной жизни, был уволен от службы с производством в подполковнике. За родителями Слащева числилось в Петербургской губернии 310 благоприобретенной земли. В 1903 году, Яков Слащев окончил реальное училище Гуревича с дополнительным курсом. В 1905-м Павловское военное училище и был выпущен под поручиком лейб-гвардии финляндский полк. По традиции, существовавшей в русской гвардии, предлог, в данном случае «В», всегда отделял слово «лейб-гвардия» от названия полка. В 1911 году Слащев закончил Императорскую Николаевскую военную академию. До августа 1909 года она именовалась Николаевской академией генерального штаба с дополнительным курсом, но, согласно высочайшему повелению, без права производства в следующий чин и причисления к генеральному штабу. Слащев закончил академию по второму разряду, со средним баллом 9,7, а причислялись к генеральному штабу офицеры, окончившие академию по первому разряду со средним баллом от 10 и выше. С февраля 1912 года с разрешения военного министра Слащев был прикомандирован к Пажескому корпусу на должность младшего офицера сверхштата. 31 марта переведен в этот корпус, где преподавал тактику. В 1913 году была опубликована его первая оригинальная работа «Ночные действия», в которой автор в частности подробно разбирал трудности таких действий для войск и в заключении писал, что именно благодаря этим трудностям начальники и войска к ним подготовленные. будут иметь выдающийся успех над теми, кто этой подготовкой пренебрег. Об этом надо помнить в мирное время, чтобы не искупить свою ошибку кровью и неудачами во время войны. С января 1915 года Слащев в действующей армии, лейбгвардии в финляндском полку, где занимал должность командира роты и батальона. пять раз был ранен, награжден всеми боевыми наградами до Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV степени включительно. 12 ноября 1916 года он был произведен в «Полковнике», Чин капитана Слащев получил в сентябре 16 -го года, но поскольку он служил в гвардии, в которой чин подполковника отсутствовал, минуя этот чин, он сразу был произведен в полковнике. Приводим отрывок из послужного списка полковника лейб-гвардии финляндского полка Якова Слащева. приказе по гвардейскому отряду от 4 марта 1916 года за номером 67 награжден орденом Святого Георгия IV степени за то, что 20 июля 1915 года, командуя ротой в бою у деревни Кулик, оценив быстро и верно обстановку, по собственному почину, с беззаветной храбростью бросился во главе роты вперед, несмотря на убийственный огонь противника, обратил части германской дивизии в бегство и овладел высотой, имевшей столь важное значение, что без владения ею удержание всей позиции было бы невозможным. А 14 июля 1917 года Слащев назначен командующим гвардией московским полком. В русской армии существовало правило, согласно которому офицер или генерал, имеющий чин ниже или выше положенного на занимаемой им должности по штатному расписанию, именовался командующим. Так, по штату командир гвардейского полка должен был иметь чин генерал-майора. а Слащев был полковником. После Февральской революции лейб-гвардии Московский полк, как и все полки гвардии, стал именоваться гвардии Московским полком.